Когда мы вспоминаем о славе Фиф и Аргаса, Спарты и Афин, нам становится трудно поверить, что столько бессмертных республик Древней Греции сливалось в одну провинцию Римской империи, обыкновенно называвшуюся Ахейской, вследствие преобладания в ней Ахейского союза. Таково было положение Европы при римских императорах. Азиатские провинции империи, не исключая из них и непрочных завоеваний Трояна, все находятся в настоящее время в пределах турецкого владычества, но вместо того, чтобы придерживаться Трояна, Произвольных разделений на провинции, придуманных деспотизмом и невежеством, для нас будет и полезнее, и приятнее рассмотреть неизгладимые особенности, лежащие в самой природе этих стран. Малой Азией довольно основательно называют страной, Тот полуостров, который, гранича к востоку с Ефратом, выдвигается к Европе между Эфксинским понтом и Средиземным морем. Самая обширная и самая плодородная его часть, лежащая к западу от горы Тавр и реки Галис, была удостоена римлянами исключительного прозвища Азии. Эта провинция... Заключала в себя древние монархии, Троянскую, Лидийскую, Фригийскую, Приморские страны, Памфилию, Ликию и Карию и греческие колонии в Ионии, достигшие одинаковой славы с их митрополией, если не на военном поприще, то на поприще искусств. Царство Вифиния и Понт, владели северной частью полуострова, от Константинополя до Трапезунда. Находившаяся на противоположной его стороне провинция Киликия простиралась до гор Сирии. Внутренняя часть страны, отделявшаяся от Римской Азии рекой Галисом, а от Армении Ефратом, когда-то составляла самостоятельное царство Каппадокийское, Здесь уместно заметить, что северные берега Эксинского понта, далее Трапезунда в Азии и далее берегов Дуная в Европе находились под властью императоров, от которых получали или вассальных властителей, или римские гарнизоны. В настоящее время эти дикие страны носят название Будзяка, Крымской Татарии, земли черкесов и Менгрелии. При преемниках Александра Сирия сделалась центром монархии селевкидов господствовавших над Верхней Азией до тех пор, пока удачное восстание Парфян не ограничило их владений землями, лежащими между Ефратом и Средиземным морем. После того, как Сирия была завоевана римлянами, она сделалась их пограничной провинцией на Востоке. Она при своем самом большом объеме никогда не простиралась далее Каппадокийских гор на севере, Египта и Красного моря на юге. Финикия и Палестина иногда присоединялись к Сирии, иногда управлялись отдельно. Первая из них занимала узкую и утёсистую полосу побережья, а вторая едва ли превосходила Вали с своим плодородием и объемом. Тем не менее, и Финикия, и Палестина будут вечно жить в памяти человеческого рода, так как и Америка, и Европа получили от одной из них искусство письма, а от другой – религию. Песчаная степь и безлесная, и безводная тянется вдоль неопределенных с точностью границ Сирии от Ефрата до Красного моря. Бродячая жизнь арабов была неразрывно связана с их независимостью, и всякий раз, как они пытались поселиться на постоянное жительство на каком-нибудь э, менее других неплодородном месте, они очень скоро делались подданными Римской империи. Древние географы нередко недоумевали, к какой части земного шара следует отнести Египет. По своему положению, эта знаменитая страна принадлежит к громадному африканскому материку, но она доступна только со стороны Азии, которая при всех своих переворотах всегда влияла на ее судьбу почти во все периоды ее истории. На великолепном троне Птолемеев восседал римский префект, а железный скипетр Мамилюков – находится в настоящее время в руках турецкого паши. Нил протекает по стране на протяжении более 500 миль от тропика Рака до Средиземного моря и определяет высотой своего разлива степень ее плодородия. Кирена, лежавшая к западу вдоль морского берега, была сначала греческой колонией, потом египетской провинцией, а теперь затерялась в степях Барки. От Керены до океана африканское побережье тянется более чем на 1500 миль. Но оно так стиснуто между Средиземным морем и Сахарой или песчаную степью, что его ширина редко превышает 80 или 100 миль. Под именем Сахар, африканской провинции римляне разумели преимущественно его восточную часть. До прибытия финикийских колоний эта плодородная страна была населена ливийцами, одним из самых диких народов земного шара. Когда она находилась под управлением Карфагенен, она сделалась центром деятельной торговли и обширной империи, Но место Карфагенской республики занимают теперь слабые и раздираемые смутами Триполи и Тунис. Большая часть Нумидии, когда-то составлявшей одно государство под управлением Мессинисы и Югурты, в настоящее время страдает под гнетом Алжирского военного управления. Но во времена августа Пределы Нумидии были сужены, и по мере того две трети страны были соединены под названием Мавритании с эпитетом Цезарской. Настоящая Мавритания или страна Мавров, носившая название Тингитаны по имени древнего города Тинжи или Танжера, образует в настоящее время королевство Фетц. Лежащая на берегу океана Сала, приобретшая в наше время столь постыдную известность хищничеством своих пиратов, считалась римлянами крайним пунктом их владений, далее которого едва ли и простирались их географические сведения. До сих пор еще видны следы римского города подле Мекенеца, столицы того варварского правителя, которого мы величаем императором марокским. Но, кажется, не южная часть его владений, ни самый Марокко или сигельмеса никогда не входили в состав римской провинции. Западная часть Африки перерезывается в различных направлениях отрогами горы Атлас, имя которой было когда-то прославлено до сужей фантазии поэтов, а теперь обозначает громадный океан, катящий свои волны между континентами Старого и Нового Света. Окончив обзор всех провинций Римской империи, мы можем добавить, что Африка отделяется от Испании проливом шириною почти в 12 миль, через который воды Атлантического океана вливаются в Средиземное море. Геркулесовые столбы, столь прославленные древними, не что иное, как две горы, по-видимому, оторванные одна от другой каким-нибудь конвульсивным напором стихий. У подножия той из них, которая принадлежит к европейскому материку, в настоящее время лежит крепость Гибралтар. Средиземное море на всем своем протяжении вместе со своими берегами и островами находилось в пределах римских владений. Из более значительных островов два Балиарских, получившие сообразно с их сравнительной величиной название Майорки и Минорки, принадлежат теперь первой Испании, а второй Великобритании. Настоящее положение Корсики более достойно сожаления, чем описание. Два итальянских государя носят титулы королей Сардинии и Сицилии. Крит или Кандия, Кипр и большая часть маленьких греческих и азиатских островов были завоеваны турками, тогда как маленький утёсистый остров Мальта – устоял против их могущества и сделался славен и богат под управлением своего военного ордена. Это длинное перечисление провинции империй, из развалин которой образовалось столько могущественных государств, способно заставить нас быть снисходительными к тщеславию и невежеству древних, так как они были, ослеплены громадностью владений, непреодолимостью могущества и действительной или притворной умеренностью императоров, то они позволяли себе презирать, а иногда и совсем забывать отдаленные страны, которым было дозволено наслаждаться варварскую независимостью, и мало-помалу дошли до того, что позволили себе принимать Римскую империю за весь земной шар. Но склад ума... И познание новейшего историка требует от него более сдержанности и точности в выражениях. Он даст более верное понятие о величии Рима, когда скажет, что империя простиралась в ширину, более чем на две 2000 миль от стены Антонина и северных границ Дакии до атласских гор и тропика рака, что ее длина от Западного океана до Еффрата превышала 3000 миль что она обнимала лучшую часть умеренного пояса между 24 и 56 градусами северной широты, что она, как полагают, вмещала в себя более миллиона 600 тысяч квадратных миль, большую частью состоявших из плодородных и хорошо обработанных земель.